Когда Владислав вернулся домой, лужа самогона на земле успела немного подсохнуть. Фёдор больше не выбрасывал бутылки. Страшно избавляться от мусора, когда перед глазами маячит ухмыляющаяся смерть с косой. В любой момент взмахнёт своим острым инструментом и не успеешь опомниться, как отправишься к праотцам. А странный всё-таки у неё наряд. Никогда бы не подумал, что горячка будет похожа на смерть, а не на белку. Интересно, а как же в таком случае выглядит настоящее, а не поддельное? Испугавшись, что сейчас на сцене появится истинная смерть, Владислав сплюнул через левое плечо и незамедлительно получил подзатыльник. Это что еще за хрень тут дерется? Владислав повернулся, намереваясь увидеть нахала и застыл на месте. Оплеванный им крошечный чертик с воплями негодования прошелся по его левому плечу, звезданул кулаком по уху, показал красный язык, спрыгнул с плеча на пол и молча исчез в стене. И без того мрачное настроение снова поползло вниз. Мало того, что способность видеть галлюцинации не желала проходить, так она еще и усиливалась. «При таком развитии событий я максимум через год окажусь По уши в назойливых галлюцинациях. Придется ведь бросить все и срочно уехать в любую деревеньку, где живет не больше сотни человек, желательно не пьющих. Иначе спасу от этих рогатых не будет. Наградили подарочком, чтобы пусто было. На диване сидел Липсик. Он лучезарно улыбался, а перед ним на журнальном столике лежали 500 тысяч. Одной пачкой, купюрами по 5000 тысяч рублей. Влад, ты так быстро? Ну что? Удалось собрать деньги? Глаза разой. Конечно, удалось. Ван пачка лежит, видишь? Бери и пользуйся. Липсик. Что бы я без тебя делал? А где взял ты, если не секрет? Забрал у знакомого. Он раньше покупал людские души Но когда увидел, что души измельчали до самой дикой дички Разочаровался и ушел ловить бабочек А денег у него было сделано запасом всех номиналов и мастей Теперь валяются дома, как мусор Он, если дома сидит, то целый день их пинает от скуки Какая душераздирающая история Вопрос только, ради чего я купил большую коробку? Мог бы обойтись обычным конвертом. А что не так? Владислав посмотрел на почтовое приобретение. В нее вместилось бы сотня миллионов, если не больше. Бандит, получив столько в личное пользование, сошел бы с ума от радости и больше у Владислава ничего бы не просил. Но за эту же сумму Владислав мог нанять на день всю российскую армию и отдать им приказ ликвидировать как Карабаса, так и всю остальную преступность на корню чтобы с тех пор вообще никто не требовал передачи чужой наличности в свою собственность. «Да нет, всё так. Просто представлялась, ну, большая куча десятирублёвок. Липсик, а тебе под силу будет набить деньгами вот такую почтовую коробку? Я был бы тебе весьма признателен». «Запросто. Но зачем тебе так много?» хочу представить себя олигархом лучше не стоит олигархи это такая штука которая в конце жизни лопается от жадности или сморщивается от хитрости а все наследники разрывают друг друга на мелкие кусочки не желая делиться наследством что на самом деле О, видел бы ты как они после смерти грызутся и Только клочки летят по закоулочкам. Шум стоит такой, что даже самому хе -хе -хе, спокойно работать не дают. Из-за этого он ненавидит богатых, кстати говоря. Но это секрет. Значит ли это, что нормальным людям положено провести всю жизнь в бедности или даже нищете? Вот только не нужно прибегать к крайностям, Владислав. Достаточно стать обеспеченным, <смех> и тебе хорошо, и следующим поколениям, жизнерадостнее и проще. Владислав поставил коробку на диван и взял в руки пачку денег. Новенькие, хрустящие, словно только что из типографии, Владислав покосился на чёрта. С того мог деньги из настоящей фабрики гознак стащить, Там, конечно, в конце смены из-за этого начнется форменное светопреставление, ведь пропажа полумиллиона рублей – далеко не рядовое событие в организации с трехуровневой системой охраны и проверки. Под подозрением окажутся все работники, а когда пропавшие купюры вернутся обратно в банк через магазины, на уши поднимут немало сотрудников спецслужб. Бандитов поймают, но злобный Карабас обязательно укажет на Владислава как на источник своей прибыли. И уже Владиславу будет крайне сложно объяснить, откуда у него появились деньги. А уже если к этой проблеме добавятся речи Фёдора о способностях Владислава видеть чертей, то о нормальной жизни придётся забыть раз и навсегда. Спецслужбы передерутся между собой за право исследовать его способности и возможности. Видимо, придётся их всех убить. А ты это о чём сейчас? Да так, мысли вслух. «Я понимаю, что мысли слух, но о чём эти мысли?» «Думаю, как справиться с желающими, сдать мою светлость на опыт». <свят> «Эх, твои мысли носят от темы к теме. <свят> Между нами говоря, против спецслужб тебе и секунды не продержаться. <свят> Они-то своё дело знают». «Это-то меня и тревожит. Кстати, а деньги не фальшивые?» Обижаешь. Никоим образом. Но я проверю, если ты не против. Боюсь за своих. Лучше перестраховаться, Липсик. Да, пожалуйста. Я только за. Пошли вместе проверим. В отделении Сбербанка, недавно открытом после ремонта, стояли новые банкоматы, принимавшие деньги к оплате по счетам. Не решившись подойти к работникам банка, те сразу запомнят человека, который носит с собой немалую сумму наличными, Владислав направился прямиком к аппарату. Работать с банкоматом безопаснее. Отсчитал 40 купюр, больше за один раз банкомат не принимал. Владислав положил деньги в деньгоприемник и набрал номер собственной пластиковой карты. Денежки ушли внутрь аппарата. Да ну нафиг! Липсик, в чем дело? На экране появилась надпись «Счет пополнился на 0 рублей 00 ноль копеек». Черт непонимающий пожал плечами. Владислав отсчитал еще 20 купюр. Банкомат послушных проглотил, но результат не изменился. Значит так, да? Если банкомат упорно не желает зачислять деньги на счет, то либо они фальшивые, либо что-то тут не так. Обвинять Сбербанк в присвоении 350 тысяч рублей Владислав не торопился. Как любой осторожный человек, он сначала желал убедиться в том, что сам не совершил ошибки. Деньги не в счет. Так. Конечно, теперь банк вынужденно присвоит их себе. Но зато государство не посадит Владислава в тюрьму за подрыв экономики при помощи денег, полученных от потусторонних существ. Проверить банкомат было проще простого. Владислав достал из кармана 100 рублей и скормил их банкомату. Счет мгновенно увеличился на 100 рублей. Банкомат не имел ничего против обычных денег. Тебя что, освещали, что ли? Ты мне? Да нет, я банкомату. Они у вас говорящие? Ха -ха. Была одна урна для голосования. Mm. Так вот, президент лично с ней беседовал. А банкоматы молчат. А в чем подвох? Зачем с ними говорить? Да забудь, Липсик, дело не в банкомате. Что за деньги ты мне принес? Чертик призадумался и хлопнул себя по лбу. Прости, Влад! Совсем забыл! Мой знакомый покупал души, а значит, деньги у него секретом! С каким? Э -э -э -э. Ну, ты же видишь, скрытый от обычных людей мир. И эти деньги принадлежат ему. Чтобы их увидели нормальный человек и банкомат, человек должен заключить договор о продаже души. Только после этого деньги станут видимыми и реально существующими. «Так, ты что, предлагаешь мне продать тебе душу, пользуясь тяжелым моментом в моей жизни? Вот ведь коварная личность!» «Нет, нет, что ты, что ты, нет!» Испугавшийся черт отскочил на несколько шагов, а находившиеся в банке люди посмотрели на Владислава с сочувствием. Если человек говорит с банкоматом, да еще возмущается ответами последнего, то у педолаги явные нелады как минимум с финансами. Кто там звонить на дом Алло. Добрый день, Владислав. Как продвигается сбор денег ради нашей общей пользы? А сам-то как думаешь? Бандит уловил в голосе Владислава злые нотки и расшифровал их по-своему. Влад послушно снимает деньги со счетов, но злится на Карабаса и поэтому нервничает. Крайне рад, что все идет по плану. Сколько ты стараешься, я, так и быть, вручу тебе бонус. Увеличу время сбора денег еще на три часа. Ой, сегодня мы разойдемся каждый при своих и больше не будем иметь к друг другу никаких финансовых претензий. Угу. Только у меня к тебе одно пожелание, Анатолий. Чтоб ты сдох. Когда-нибудь все там будут. радость испляшит, на костях почившего противника. И, возможно, и ты на моих попляшешь. Я я не против, Влад, но всему своё время. Я, кстати, не мыль не забудь об этом. Забирай наличность, пока я не увеличился мой выкуп. Владислав выбросил оставшиеся деньги в ведро и направился к выходу. Он в полголоса костерил себя за то, что вовремя не вспомнил об особенностях денег, хранящихся в доме знакомого. Чёрт зашагал следом. М-да... Ситуация хуже некуда. Давай... давай ограбим банк. Поскольку затея с деньгами знакомого неожиданно обернулась полным провалом, Липсик изо всех сил старался загладить свою вину и найти решение проблемы. Рехнулся, что ли? Как я это сделаю без подготовки оружия? Все очень просто. Черт указал пальцем на банкомат и стоящий неподалеку экскаватор. Видишь вон ту чудную машинку? «Небось, в детстве целыми днями мечтал порулить и выкопать яму приличных размеров». Липсик угадал, кто из мальчишек его поколения не мечтал полететь на ракете в дальний космос или поуправлять громадными машинами. В городах с карьерами руду возили неописуемо огромные белазы, способные за один раз перевезти до 120 тонн груза. Легковые автомобили, ненароком оказывающиеся на дороге рядом с автогромадой, торопились отъехать подальше. С высоты водительской кабины была заметна не каждая легковушка, и невезунчики рисковали оказаться под колесами трехметрового диаметра. Доказывай потом, что лежащий на дороге лист окрашенной жести был твоим автомобилем. Угу. <звы> Предлагаешь мне быстро выкупать глубокую могилку? Нет. Я предлагаю тебе вспомнить детство золотое и исполнить давнюю мечту. Хорошо бы, но я давно ее перерос. Теперь мне тупо хочется денег. Сам знаешь, по какой причине. Так я же тебе и говорю. Как только стемнеет, подкатываешь на экскаваторе к банкомату и вырываешь его с корнем Одним махом решаешь кучу проблем и исполняешь кучу детских мечтаний. А как завести эту чудную машинку, я тебе покажу. И что потом? Отвезешь банкомат карабас пусть взламывает. Все, что внутри его собственности. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Угу. И только пастуха почему-то не видать. Нет, Липсик, твой план мне не подойдет. Почему? Потому что он все усложнит. Банкиры так просто не позволят пропасть своему имуществу. Да и крабас не станет брать деньги в такой необычной упаковочке. Почему? Пока ее вскроешь, как раз подоспеет полиция вместе с банкирами. Виновнику всыплют по самое первое число и поставят в угол, лет так на 10 строгого режима. У тебя что, есть другие варианты? Нет. но я не собираюсь ходить из огня в вполня. А ты узнал, где прячут пленников. хе «Пока нет. Но, но мои друзья беспрерывно занимаются поисками бандитов. на какой смысл, я пока не понимаю. Не сунешься же ты к ним пекла с голыми руками. Я бы вот сунулся, но ты отнял дар стучать по головам надолго». Владислав неожиданно для чёрта застыл на месте. «Что случилось?» «Кажется, у меня есть». Отличная идея. Будь точнее, кажется или есть. Погоди минуту. Ты что-то сказал про сковородки? Нет, я только простучать по головам. Сковородками? Ну да, или дубинками. Мне без разницы. Но я-то не могу этого сделать при всем желании. Вот именно. Не можешь. А я-то могу... Ты нападешь на бандитов со сковородками в руках. <смех> Знаешь, такое прокатывает только в комедиях. В реальности этими сковородками тебе же и достанется. Владислав осмотрелся. Десятки людей шагали во все стороны мимо него, и толком обсудить с чертом появившуюся идею явно не удастся. Да и не стоило это делать в таком людном месте. Какой-то скользкий тип заметил, что Владислав остановил на нем свой взгляд и суетливо юркнул в автомобиль. Габариты засуетившегося и его колючий взгляд напомнили Владиславу о громилах Карабаса. Наверняка бандит отправил его наблюдать за Владиславом, чтобы тот не подготовил пакость и не привел с собой настоящих спецназовцев или еще кого-нибудь из спецслужб. Пошли в офис. Там все расскажу. Здесь слишком много лишних ушей. Как пожелаешь. Только не забудь Натура человеческая в том и состоит, чтобы ежеминутно придумывать сотни вариантов дальнейших действий. И в итоге ничего не предпринимать в поскольку раздумья отнимают последние силы. Хм, не мой случай. Я полон энергии и готов набить морду темной половине человечества. Мне бы только заполучить одну штуковину. Какую? Вот об этом... «Я и хочу с тобой поговорить. В офисе. С глазу на глаз. А то прохожие на меня как-то уже коситься начали».